Шестое. Сострадание против наказания. Как справедливо заметил один из комментаторов Сенеки, для римского философа сострадание – это избыток милосердия, а жестокость – избыток строгости. И то, и другое – суть порог души, витиум аниме, который Сенека приписывает женщинам. Ранее Сенека отметил, что женщины не способны контролировать такие эмоции, как гнев и ярость. Только женщины безумствуют в ярости. В этой политической философии жизни женщины характеризуются неспособностью контролировать свои аффекты. Это мнение позднее нашло отражение в работе Зигмунда Фрейда «Неудобство культуры» 1930-й где основатель психоанализа описывает специфику положения женщины. В то время как мужчина в традиционной буржуазной семье занимает позицию отказа от влечений, поскольку он трудится вне дома, женщина, занятая домашним хозяйством, настаивает на лебеденозном удовлетворении, которого ее лишает работа мужчины По мнению Фрейда, хорошо знавшего философию Эпикура и Стоиков, различные техники сублимации и сдерживания влечений, очевидно, представляют гораздо больше сложностей для женщин, чем для мужчин. Хотя Сенека в своем трактате пишет, что есть много людей, кто считает сострадания, жалость и милость добродетелями, он, тем не менее, не приводит никаких доказательств этому. В любом случае, это ранняя логоцентрическая позиция, выдвигающая на передний план контроль чувств, аффектов и влечений, по своей основной идее существенно отличается от христианства, которое, к огорчению Ницше, известно тем, что возвышается страдание до уровня добродетелей. В конце концов, признает Сенека, Мудрый человек, вместо того, чтобы жалеть несчастного, придет ему на помощь. На это можно возразить, что он делает это, поскольку благодаря своей отзывчивости признает серьезность сложившейся ситуации. Во всяком случае, негативная оценка жестокости и сострадания, по-видимому, связана с ограничениями философской системы, в которой нерациональная, оценивается как исключительно негативное, а рациональное – как исключительно позитивное. В отличие от Ницше, Сенека почти не упоминает о том, что сострадание имеет такие же негативные последствия, как и безудержное насилие. Седьмое. Жестокость как властный аффект. В заключение отметим, что в исследуемом тексте жестокость рассматривается преимущественно как дикость, атрочитас – иррациональное, аффективное поведение, которое из страсти к господству специально направлено на то, чтобы запугать другого или отомстить ему. Именно отсутствие меры и эффект делают его крайне неэффективным и отвратительным. Тем самым подчеркивается разрыв между двумя значениями понятия жестокости, о которых идет речь в начале этой книги. Жестокостью как человеческой склонностью и жестокостью как действием. Объективная жестокость кажется уместной там, где строгость рассматривается как достоинство, а жалость – как этический недостаток, вполне допустимый до тех пор, пока это не противоречит расчетам власти. Исключается лишь субъективная жестокость, и прежде всего потому, что она является аффектом, страстью, которая переполняет человека и наносит ущерб его собственному положению и репутации. Поэтому она не признается подлинным поведением, каковым ее считали, например, черные романтики. Темный, черный романтизм – направление романтизма, соответствующее готицизму в широком смысле слова, подчеркивает демонизм, склонность человека к ошибкам, греху и самоуничтожению. Является ли что-то жестоким или строгим, зависит в первую очередь не от степени насилия, а от намерений конкретного человека и его власти. В рамках замкнутой поздней античной цивилизации, для которой была характерна воля к абсолютной власти, а значит и готовность к применению особой жестокости к непокорным подданным, Санека положил начало критическому дискурсу, направленному на изменение взглядов на власть и все формы насилия, предоставив доказательства того, что чрезмерное использование насилия и жестокости при осуществлении власти не достигает своей цели – сохранения власти. Мыслитель предлагает внести коррективы в систему абсолютного господства – не ставя под сомнение саму систему в историческом контексте. Вероятно, это больше связано с существующими властными и политическими реалиями, чем с теоретической невозможностью философски сформулировать такую альтернативу. В дискурсе стоической философии контроль над властью перемещается извне вовнутрь от внешнего политического сдерживания к психологическому самоконтролю правителя. При этом возникает возвышенный образ правителя, почти подобного богу, которому, что с исторической точки зрения противоречит фактам, даже не нужно доказывать свою власть другим. Последняя само по себе настолько исключительно, что ей никогда не угрожает опасность быть подорванной. Благодаря самоконтролю, изначально всесильный правитель становится субъектом в двойном смысле. С одной стороны, вследствие своего суверенитета над всеми остальными людьми, а с другой, благодаря подчинению своих желаний, аффектов и страстей политическому разуму, который выступает как противовес власти и все же удивительно похож на нее подобно тому, как правитель управляет своими подданными, разум управляет аффектами, которые считаются причиной всех бед. Насколько последователен в этом Сенека, становится ясно в том числе из того, что он отвергает жестокость, как и сострадание, которое понимается как аффективное и непосредственное, но не из-за последствий для жертв, как в случае с различными оттенками радикального насилия. Cruda elitēs, atrocitās, saevitia. суровость, бешеный нрав. Латинский. А в виду их субъективных, нерациональных мотивов. К тому же, Сенека выстраивает свои тексты на эту тему, исходя из логики тех, кто в силу своего социального положения имеет возможность применять насилие. Жестокость, привилегия сильных мира сего. При этом жестокость и строгость отличаются друг от друга в интеллектуальном и психологическом измерениях, но не обязательно в аспекте насилия. В целом, если жестокость спонтанна и рациональна, то строгость рациональна и преднамеренна. Рациональное поведение предполагает процесс обдумывания, который позволяет ограничить объективную жестокость действия до нужной степени, но не из жалости, а из расчета, что она может нанести ущерб абсолютному господству. Более того, определенная форма субъективного и рационального насилия вызывает отторжение, поскольку противоречит стоическому идеалу самообладания и тем самым разрушает самооценку идеального правителя пренебрежительное отношение к инстинктивной жизни во всех ее проявлениях, таких как желание, страсть, аффект и эмоция, на Западе, наверное, нигде не было выражено с большей отчетливостью, чем в этой мужской философии. Уже Цицерон в своих сочинениях приветствует старость, так как в этот период жизни желания ослабевают и исходят на нет, а значит контролировать их становится легче. Мы считаем этот дискурс частью мужской философии, поскольку он поручает или возлагает тяжелую работу по контролю над влечениями и аффектами исключительно на привилегированных мужчин из высшего класса и тем самым формирует и наделяет их чувством собственного превосходства над всеми остальными. Антропологическое представление о том, что мужчины могут лучше и эффективнее контролировать свои влечения, кажется довольно странным с современной точки зрения, но это не отменяет исторического значения этого и подобных дискурсов. В принципе, можно представить себе женский стоицизм, который переворачивает эту аргументацию и подчеркивает необходимость для женщин сдерживать свои влечения хотя бы для того, чтобы не нарушать символический порядок и соблюсти женскую верность. Для стоического дискурса снисходительное осуждение о женщине, сколь бы важным оно ни было для дифференцирующего самосознания прекрасного мужчины вплоть до наших дней, не является конституирующим. Его можно понять как «окцидентальное» в аристотелевском смысле. Мы можем представить себе феминисток стойков, которые упрекают мужчин в неспособности управлять своими агрессивными и сексуальными порывами. Дискурсивная парадигма вполне допустимая в наше время. Риторическая сторона этого стереотипного конструирования отношений между мужчиной и женщиной очевидна уже сейчас поскольку среди примеров чрезмерного, аффективного, неконтролируемого применения насилия, как и соответствующего эксцентрического поведения у всех авторов, от Геродота до Сенеки, женщины встречаются крайне редко, и речь идет почти исключительно о мужчинах. Это связано не только со всегда воспринимавшейся как нечто естественное асимметрией власти между полами, что само по себе является немаловажной частью истории этого дискурса. Как мы сказали выше, сам Сенеку упоминает о том, что императрица Ливия посоветовала своему мужу Цезарю Августу, скорее из благоразумия, чем из жалости, не убивать своего противника Цинну. Мы больше не живем в мире идей Сенеки, которые вплоть до современной эпохи определяли дискурс гуманизма, ориентированный на греко-римское наследие. Его идеи играли заметную роль в классическом образовании немецкоязычных стран, предпринимавших осторожные попытки примирения с прошлым гитлеровской диктатуры, для которой Нерон служил прикрытием. В своем сатирическом романе 1922 года Дежо Кашталани уловил аналогию между античным тираном и современным правителем, циником и эстетом, а также комичность отношений Нерона и его наставника. Сенека обнял своего питомца. Он был доволен, хотя и сознавал, что Нерон не создан ни для поэзии, ни для политики, ибо император был в искусстве рассудочен как государственный деятель, а в политике чувствителен как артист. «Плохой художник и плохой борец», — подумал Сенека. Впрочем, ему достаточно было и достигнутого успеха. Однако человек постмодерна, как пишет Хеннинг критер в своем блестящем эссе, гораздо больше боится холодного разумного террора, а от Робеспьера до Сталина и Красных Кхмеров, чем аутентичного, спонтанно прорывающегося насилия. Манас Шпербер описывает Робеспьера как человека, который вел себя как лидер, а закончил как тиран. В представлении ученика Адлера он не был коррумпированным или одержимым властью человеком. Аналогичным образом Шпербер показывает неоднозначность фигуры Ленина. То, что он может быть использован в политических целях, доказывают примеры ужасающих массовых погромов и геноцидов. Поэтому анализ, диагностика и политическая терапия значительно отличаются от программы обучения самоконтролю Сенеки, которая, к сожалению, не дошла до нас. 8. Экскурс за пределами стоицизма. Мишель де Монтень. Взгляды Монтеня часто описывают как возрождение философии стоиков, эпикуреев или скептиков в противовес христианству, расколовшемуся на католицизм и протестантизм. В этом есть доля истины. И все же при таком подходе упускается из виду тот факт, что историко-политический и культурный контекст размышлений Монтэня совершенно иной, чем у Цицерона или Сенеки, которые неоднократно упоминаются в опытах как «партнеры по диалогу» и таким образом присутствуют интертекстуально. Именно отличие от стойков делают мысль Монтэня столь актуальной и привлекательной. Даже если в своем выдающемся произведении французский мыслитель напрямую не говорит о собственной политической роли в религиозных войнах между католической лигой и протестантами-гугенотами, тем не менее, эти события создают фон для философских размышлений, в которых, сходным образом, но все же иначе, чем у античных авторов, переплетаются учения о жизни и политические размышления. По сути, Мишель де Монтень открыл новый дискурсивный источник жестокости, политическую страсть, на которую наложила отпечаток непримиримое и всепоглощающее религиозное противостояние, развернувшееся вокруг последних истин христианства. В этих спорах, как позже в идеологических войнах XX века, если использовать слово, которое в то время было непривычным, то есть анахроничным, складывается определенный тип борьбы за идентичность. Воля к истине оказывается не только волей к власти, но и волей к уничтожению противника всеми доступными средствами. В одном месте Монтэнь с недоумением замечает. Мне приходится жить в такое время, когда вокруг нас хоть отбавляй примеров невероятной жестокости, вызванных разложением, порожденным нашими гражданскими войнами. В старинных летописях мы не найдем рассказов о более страшных вещах, чем те, что творятся сейчас у нас каждодневно. Однако это ни в какой степени не приучило меня к жестокости, не заставило с ней усвыкнуться. Я не в состоянии был поверить, пока не увидел сам, что существуют такие чудовища в образе людей, которые готовы убивать ради удовольствия, доставляемого им убийством, которые рады рубить и кромсать на части тела других людей и изощряться в придумывании необыкновенных пыток и смертей. При этом они не получают от этого никаких выгод и не питают вражды к своим жертвам а поступают так только ради того, чтобы насладиться приятным для них зрелищем умирающего в муках человека, чтобы слышать его жалобные стоны и вопли. Религиозное противостояние, которое является предпосылкой для высвобождения агрессивных влечений, едва попадает в поле зрения. Но, пожалуй, именно здесь философ отвергает фанатизм истины и идентичности, объявляя свою идентичность христианина столь же случайной, как и свое происхождение из Перегора. По крайней мере, автор опытов саркастически отзывается о разжигателях наших гражданских войн. Только там, где воля к истине отражена и сломлена, есть возможность предотвратить всплеск безудержного насилия, случившийся во время религиозной войны между католиками и протестантами. Сенека рассматривает жестокость с позиции абсолютного правителя. Напротив, в ситуации символически контролируемой гражданской войны, в которой живет Монтень, вертикаль власти размывается. Отдельные войска, противостоящие друг другу, ведут войну, которая приобретает совершенно новое измерение. Жестокость больше не исходит из единого центра власти. Она будто бы становится демократичной, поскольку, как и в идеологической борьбе более позднего времени, каждый может принять ту или иную сторону. Мишель де Монтен ярко описывает, как страсть и расчет соединяются друг с другом в этом массовом, коллективном насилии. Кроме того, философ показывает, как насилие, начинающееся в логике религиозной гражданской войны и ее разжигателей, в итоге становится абсолютным и чудовищным. Это объединяет разжигателей XVI века и продолжателей их дела в конце XVIII века, развязавших террор. Здесь снова возникает перформативный аспект, поскольку преступник получает удовольствие от своего поступка и становится свидетелем своей триумфальной и фатальной власти над другим. В этом для него, как и для садиста в порнографическом дискурсе, заключается подлинная «жуэйсонс» «Удовольствие, развлечение», французский «Узурпатору свирепость по душе», «Тиранис о витсиа корди эст». В современной борьбе религий и идей это удовольствие включает идеологический момент, и вместе с тем, Наслаждение собственной идентичностью. Как уже было сказано, Сенека отличает строгость как положительную черту от жестокости. Первая считается рациональной и контролируемой, а вторая определяется как неконтролируемая и возникающая вследствие аффекта, жажды убийства. Самое опасное в динамике жестокости — это то, что она всегда использует рациональный контроль. А именно, она контролирует и тормозит спонтанный импульс эмпатии, способность физически ощутить то, что переживает другой. Об этом говорит и Монтейн. Жалость — это не просто аффект наподобие жестокости, как полагал Сенека а социальная способность, основанная на воображении. Благодаря ей чужое страдание переживается как собственное. В этом истинный смысл высказывания Готфрида Бена о том, что слабые либеральные люди не могут выстоять перед лицом насилия. Свободное проявление жестокости возможно лишь тогда, когда этот импульс выключен и подавлен. Поэтому не только воспетая с анекой строгость, но и сама жестокость тоже связана с рациональным контролем. В процессе вытеснения эмпатии решающую роль играют те дискурсы и идеологии, в которых другой рассматривается как низкий, презренный, опасный нечеловек и недочеловек. С точки зрения преступника это нейтрализует вывод об ужасном деянии которая превращает человека в беспомощный объект и в терминологии Элиаса Канетти низводит его до уровня добычи возбужденной массы. Другая стратегия заключается в том, чтобы снять с себя ответственность за совершенную жестокость, указывая на вынуждающие обстоятельства, в которых находится человек, применяющий пытки. Ярким примером этого является Адольф Эйхман, упомянутой в первой главе. Какой бы призрачной ни была эта стратегия, реальное или предполагаемое делегирование решает задачу психологической разгрузки. Мне приказали совершить жестокость, и я сам стал бы ее жертвой, если бы отказался от исполнения приказа. Вполне возможно, что практика профессиональной жестокости психологически травмирует таких людей. Однако нередко люди оказываются на службе у террористических структур, принимая их сторону и получая от них прибыль. Жестокий поступок является извращенным доказательством этого вывода. В отличие от Сенеки, Монтень в своих опытах, которые являются антропологией в точном смысле слова, признает сострадание, хотя и не без иронии.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 «Меня возмущают не те дикари, которые жарят и потом едят покойников, а те, которые мучают и преследуют живых людей». С психологической точки зрения этот аргумент «прима кажется весьма правдоподобным. «Прима на первый взгляд, итальянский. Кроме того, в другом месте Мишель де Монтень противопоставляет жестокость дикарей, каннибалов, бессмысленной жестокости своей собственной культуры. Но в своем провокационном сравнении философ упускает решающий момент, поскольку в примитивных культурах ритуальное поедание убитых противников является частью образа власти. Это видно хотя бы из того, что победитель поглощает побежденного противника, демонстрируя свое превосходство и таким образом присваивает его субстанцию. В этом контексте также интересно поведение Ахилла, который, согласно Илиаде, провез тело своего поверженного противника Гектора на колеснице Патроя. Это тоже форма насилия в квадрате. Жестокость здесь заключается в том, что тело повторно подвергается пыткам. Умело направляемое рассказчиком сочувствие читателя активизируется тем, что месть греческого героя за своего убитого друга Патрокла представляется как сомнительная и чрезмерная. Этический прогресс гомеровского искусства состоит в том, что оно, с одной стороны, призывает проявить сочувствие к тем, с кем жестоко обращаются, а с другой — с почтением вспоминает побежденных, убитых, изнасилованных, заключенных в тюрьму и, более того, ставит под сомнение насилие и жестокость. Поэма Гомера при всех ее культурных особенностях не является произведением, побуждающим к принятию насилия. Кажущиеся абсурдными мучения и уродования физически мертвого тела можно понять, как части динамического процесса, в котором другой должен быть символически уничтожен раз и навсегда, чтобы от него ничего не осталось в памяти человечества. Эта практика показывает, что не только правитель имеет реальное и символическое тело. В нынешней исторической ситуации вызывает сомнение идея, что можно долго сдерживать жестокость. Мишель де Монтень утверждает возможность в той или иной мере обуздать все влечения, повелевающую силу Марса и Венеры, то есть в терминологии Фрейда «агрессивные побуждения» и «либидо». И наоборот. В самом начале он спрашивает, не является ли жестокость особой и неслучайной добродетелью, если собственные склонности человека слабо развиты, как у него. Будь у меня от рождения более неуравновешенный характер, я представлял бы, наверное, жалкое зрелище. Очень современно звучит его критика тех родителей, которые не принимают мер, видя, что их дети жестоки к окружающим, а также, и это важно для философа, к другим живым существам.